Глава 23 Комадор Харрингтон. комодор Харрингтон. Хонор быстро обернулась. Отсутствие руки делало недоступной для нее большую часть работ, необходимых для поддержания жизни в маленькой общине гиены. Однако она с удивлением обнаружила, что ее здоровый глаз очень остро и тонко различает цвета. Впрочем, до прибытия на ад у нее не было случая обратить особое внимание на это свое умение. Обнаружив в себе новую способность, она стала помогать Анри де Суи и его помощникам в их опытах с предназначавшимися для тканей красителями. Как старший помощник Рамироса, Гарри Бенсон отвечала в лагере за распределение рабочих заданий. И именно она выделила в помощь Хонор лейтенанта Стефенсона, в прошлой жизни служившего в космофлоте Лоуэлла. Стефенсон... Тонких оттенков не различал, зато здоровенные ручищи позволяли ему легко толочь и растирать пестиком в ступке отобранные десуи корешки, листья, ягоды и прочие ингредиенты, из которых получали растительные красители. К тому же Стефенсон отличался добродушным нравом. Хонор уже почти три месяца с удовольствием работала с ним над новыми цветовыми комбинациями. Они уже были близки к получению зеленой краски, почти идентичной темному жадеиту мундиров ее грейсонских телохранителей. Увидев выражение лица посланницы Рамироса и ощутив ее эмоциональное напряжение, Харрингтон мигом позабыла о цветах и красителях. — Да, — спросила она и услышала глухой удар. Лафале, неотлучно присматривавший за своим землевладельцем, спрыгнул с дерева. «Коммодор Рамирос сказал, чтобы вы поспешили, мэм!» выдохнула запыхавшаяся после пробежки под жарким полуденным солнцем посланница. «Он велел передать, передать, что бабушка на связи!» Хонор резко развернулась, ее зрячий глаз встретился с глазами Лафале, и она почувствовала охватившее ее телохранителя возбуждение. После секундного обмена взглядами... Он отстегнул от пояса портативный коммуникатор и протянул землевладельцу. Взяв в руки маленькую коробочку, Хондар набрала воздуху и нажала кнопку. Это был один из спецкоммуникаторов БГБ. Умельцы Хондор настроили его на редко используемую волну. Однако кодировать сигнал не стали, по той простой причине, что радист Харона, поймая случайно обрывок ничего не значащего разговора открытым текстом, вряд ли обратит на это внимание. И совсем иначе среагирует на обмен информацией на секретной волне госбезопасности, который кому-то зачем-то потребовалось зашифровать. Правда, вести долгие разговоры Хонор все равно не собиралась. «Волк», — спокойно произнесла она в коммуникатор. «Повторяю, Волк». «Принято, Волк», — отозвалась спустя мгновение Сара Дюшен. «Повторяю, Волк». «Принято». Сверя поощерив зубы правой половинкой рта, Хонор бросила коммуникатора Лафале, поспешно посадила Нимица в переноску и побежала к главному лагерю изо всех сил. Заходя на взлетно-посадочную площадку, единственный просвет в сплошном ковре грубый меч травы, не считая самого поселения осужденных, легко различимого даже с высоты 4-5 километров, Гражданин-лейтенант Аллен Жарден от души зевнул. Начав сбрасывать скорость, он оглянулся через плечо и сообщил усталому экипажу из трех человек. «Приближаемся к гиене. Геринг, тебе опять наверх!» «Есть!» — проворчал гражданин Капрал Геринг. Поднявшись в огневую рубку, он для проверки тронул джойстик тяжелого трехствольника. Орудийная башня плавно повернулась, и в наушниках Журдена послышался голос Капрала. «Докладывает огневой отсек. Башня проверена. Питание подключено. Орудие готово к бою». «Доклад принят. Готовность орудия подтверждаю», — четко подтвердил лейтенант. Даже будучи совершенно вымотанным, гражданин лейтенант твердо придерживался буквы устава и требовал того же от подчиненных. Это резко выделявшее его среди прочих пилотов пристрастие к дисциплине сделало лейтенанта крайне непопулярным в среде летных экипажей. Однако он находился в аду всего 9 месяцев и еще не был поражен вирусом равнодушия и беспечности, одолевшим многих его товарищей. Жарден подозревал, что как раз по этой причине гражданин бригадир трека старался командировать в гиену именно его. Если от кого-то на планете им можно было ждать неприятностей, то только от этих смутьянов. Впрочем, напомнил сам себе Журден, едва ли они позволят себе такую глупость, как бунт или нападение на шаттл. Им ведь прекрасно известно, что известным результатом этого безумия станет мучительная смерть от голода. Наверное, ребят, прослужившие на планете подольше, в чем-то правы. «Стоит ли изнурять рядовых и старшин, требуя скрупулезного следования инструкциям, если опасность фактически сведена к нулю? Но что поделать, если дисциплина, черт бы ее, побрал у него в крови, и он не способен ни при каких обстоятельствах пренебречь ни единым пунктом устава?» Криво усмехнувшись, лейтенант выпустил шасси и направил шатул на посадку. «Готовность», — мягко произнесла Хонор, сидя под камуфляжной сетью, накинутой на пригорок, с которого ей довелось впервые увидеть Гиену. Она невольно вспомнила, что принц Адриан попал в плен к Хевам почти ровно год назад. «Ну что ж», — сказала она себе, скривив правую половину рта в хищной улыбке, — «к этой годовщине мы вполне заслужили маленький подарок». Позади нее, на вершине холма, был смонтирован узел спутниковой связи, настроенный на волну Хевов и позволявший прослушивать переговоры заходившего на посадку грузового шатла с командным пунктом. В отличие от других пилотов, этот всегда докладывал диспетчеру полетов о своем прибытии, что дало мантикорцам возможность перехватить его позывные, опознавательные коды и все прочее. Строгая приверженность соблюдению установленных правил встречалась среди Хевов нечасто, и Хонор почти жалела этого офицера. Дисциплинированный офицер, по ее мнению, заслуживал поощрения. Парадокс заключался в том, что спасти его сейчас могло только его же разгильдяйство. Ощущая напряженную готовность стоявшего рядом с ней Маккеона, Хонор всматривалась в бинокль и одновременно прислушивалась к звукам в наушнике, подключенным к сети связи БГБ. Немец, привстав закрепленные на ее спине переноски и положив подбородок на ее плечо, вместе с ней обозревал посадочную полосу, и охватившее маленького хищника возбуждение, пламенем отозвалось в сердце человека. Шаттл сел точно в центре площадки и Жорден позволил себе едва заметную улыбку, поздравляя самого себя с приземлением. «Приятно сознавать, что он все еще не утратил былых навыков, возвысивших его до нынешнего положения в хороне. И держу пари. Если бы я знал, чем обернется это повышение, я бы продул любые соревнования, и черт с ним с престижем!» Беззвучно хихикнул он, включая микрофон. «База, это Журден», — доложил он, — приземлился на гиене. «Отмечаю, Журден», — ответила База женским голосом, пронизанным невыразимой скукой. Всего два слова по уставу, но как-то так очень ясно выходило, что смысл этих слов «отвали и оставь меня в покое, кретин». «Не дождёсь», — произнес про себя Журден с довольной гадкой улыбкой. Гражданка майор Штайнер была не хуже, а может и получше большинства сотрудников Харона. Говоря по чести, ее следовало признать весьма компетентным офицером. Но при этом ей было наплевать на все, кроме нее самой. И она была в первых рядах тех, кто издевался над Журденом за скрупулезное соблюдение устава. В открытое противостояние она не вступала, но весьма наглядно давала ему почувствовать, что она о нем думает. И отплатить ей по заслугам он не мог, слишком велика была разница в званиях. А ведь пожаловаться на то, что я следую правилам, она не сможет. Так почему бы не ей соли на хвост? Он хихикнул и посмотрел назад через плечо. Он закончил связь, тихо сказала Хонор. Она так напряженно всматривалась в бинокль, что у нее заболел ее единственный глаз. Ну давай, Жордан», — мысленно сказала она, и ее слова светотатственно напоминали молитву. «Хоть один раз в жизни прояви небрежность. Нарушите чертовы правила совсем немножко. Я не хочу убивать тебя, если только ты меня не заставишь». «Хорошо, Роджерс, наружу пойдешь ты и Ференцы. «Вот спасибо, так спасибо, чтоб тебя!» Пробормотал гражданин-сержант Роджерс достаточно громко, чтоб Журден его услышал, но не слишком громко. А если гражданину-лейтенанту приспичит прикопаться, всегда можно сказать, будто он бормотал себя под нос. Роджерсу было наплевать абсолютно на все. Он был сторожилом ада и повидал немало умников наподобие Жордена. Гражданин лейтенант цеплялся за никчемные бумажки с инструкциями дольше других, но ад и не таких обламывал. Хотя провались он со своими правилами ко всем чертям, Роджерс бы их слез проливать не стал. Но до тех пор, пока упертый лейтенант никуда не проваливался, он оставался командиром, из чего следовало, что сам командир будет, не заглушая двигателя, дежурить в рубке, Герингу придется торчать в орудийной башне, а на долю граждан сержанта Роджерса и капрала Ференции опять выпадет разгрузка дерьмовой жратвы для этих вонючих ублюдков. Впрочем, усмехнулся мысленно Роджерс, нажимая кнопку, открывавшую задний грузовой люк шатла, во всем есть свои плюсы. Пусть ему придется таскать на горбу чертово барахло, но зато есть шанс позабавиться. Если та чернявая милашка еще здесь стоит, пожалуй, зацепти ее и отвезти на стикс. А может, и не стоит. Ну, с цыпочка, конечно, спора нет хороша, но ведь не просто так ее спровадили в гиену. Нет, тащить шатл шаттл не самое умное решение». Хохотнув, он в сопровождении Ференции вышел на яркий солнечный свет и с удивлением огляделся по сторонам. «Эти мерзавцы не могли не слышать, что мы прилетели», — промелькнуло в его голове. «Так какой же черт никто из них не явился сюда, чтобы разгружать свою поганую жратву?» «Они следуют уставу», — сказала Хонор, и Маккеон уловил в ее голосе нотку печали. «Их только двое, и они уже начали озираться по сторонам. Боюсь, Алистер, у нас нет выбора». Она помолчала и вздохнула. «Давай». Командор Алистер Маккеон нажал кнопку, и старомодный волоконно-оптический кабель перебросил сигнал к заряду в полтонны лучшей взрывчатки, когда-либо попадавшей в распоряжение БГБ. Эти 500 килограммов были заложены в центре посадочной площадки, под тем самым местом, куда посадил свой шаттл гражданин-лейтенант Жорден. Громоподобный взрыв едва не оглушил Хонор даже с километрового расстояния. Святые деревья, деревьев, разразившись негодующими криками, сорвались птицы, а на месте шаттла взметнулся фонтан земли, грязи и обломков. Весь экипаж погиб на месте. Он ощутила укол вины. Выбора у нее не было, но она все равно чувствовала себя убийцей. Однако, когда Хонор включила коммуникатор, ее спокойный тон не выдал ни малейшего сожаления. «Волчонок», — говорит Волк, — «действуйте». «Есть!» — отозвался Скотти Трэмэйн. «Старшина! Начали!» «Слушаюсь, сэр! У нас полный порядок!» — доложил Харкнес. Джеральдина Мэткалф и Сара Дюшен управляли вторым шатлом, но насчет того, кто поведет на операцию «Красная шапочка номер один», ни у самого Скотти, ни у его командиров не было и тени сомнений. Сейчас, поглядывая в боковое стекло блистера, он следил за тем, как Соломон Маршан и Энсон Летридж распоряжаются наземной командой. Бойцы сдернули камуфляжные сети и быстро заняли места на борту. «Все тесняты, сэр», — доложил Харкнес. «Люки задраены, ваша очередь!» «Понял», — откликнулся Тремен, запуская турбины. «Код опознания введен, сэр», — доложил с тактического поста старшина Барстоу и хмыкнув, добавила. «Теперь мы для них. Свои». «Ну что ж», — сказал, стараясь скрыть за шутливым тоном нарастающее напряжение лейтенант Санка. «И так что они ошибаются. В конце концов...» «Это и правда их пташка!» «Просто у нее сменилось командование!» Хонор, Маккеон, Лафале и Карсон с трусцой сбегали с вершины холма, когда огромный штурмовой шаттл пошел на снижение и, пролетев над самыми их головами, приземлился в меч-траву у периметра лагеря. Рамирес и Бенсон уже выстроили людей и первые группы устремились к шатлу, прежде чем Харкнес успел открыть люки и спустить трапы. Хонра отчетливо ощущала возбуждение, охватившее узников, впервые увидевших огромный шатл. Все они знали о его существовании, но одно дело слышать и совсем другое — видеть воочию. Штурмовой шатл Цепиша нес полный набор бортового вооружения, и мог транспортировать отряд численностью в 250 человек. В его арсенале имелось 130 комплектов боевых доспехов, а ручного оружия — импульсных ружей, плазменных ружей и трехствольников — должно было с избытком хватить на всех повстанцев. О том, чтобы переправить оружие в Гиену до начала операции Красной Шапочки, не могло быть и речи. Если бы Хевы случайно обнаружили хоть один ствол, всем планам пришел бы конец. Теперь старейшины О. Йоргенсон и Харис выдавали броню и оружие поднимавшимся на борт узникам прямо на выходе с трапов. Хон рассчитывала принять на шаттл 300 повстанцев, и каждый из них получил оружие, чтобы пустить его вход на стикси. Лофале ворвался в людской поток, расчищая путь для Харрингтон и Маккеуна. Сначала на него оглядывались с раздражением, но, сообразив, перед кем нужно постраниться, сами принялись стеснить товарищей в стороны. Люди уступали Хонор дорогу, но в то же время тянули к ней руки, желая хотя бы прикоснуться к женщине, подарившей им надежду. Она шла, омываемая их возбуждением, воодушевлением, страхом, гневом, всей этой адской смесью бурных эмоций. И немец, пропускавший все их чувства через себя, привстал в переноске, мягко поглаживая ее по плечу передней лапкой. Из всех чувств обуревавших людей выделилось одно — яростная готовность нанести мучителям хотя бы один удар — Чем бы ни обернулась в итоге эта попытка. Хонор вошла в главный отсек и начала пробираться между бывшими пленниками. Те поспешно надевали и подгоняли доспехи, тестировали встроенные в шлемы коммуникаторы и тактические компьютеры. На поясе Хонор висел импульсный пистолет, другого оружия она брать не стала. Однорукой женщине и искалеченному древесному коту не следует ввязываться в рукопашную схватку. А если бы она все же попыталась, Лафале просто отправил бы ее в нокаут. Эта мысль то ли вопреки напряженности момента, то ли благодаря ей заставила Хонору ухмыльнуться и оглянуться через плечо. А Лафале, тоже получивший броню и шлем, задержался возле тактического поста чтобы облачиться в доспехи Харрингтон протиснулась в кабину и заняла кресло второго пилота. По большому счету, делать ей здесь было нечего, ибо случись, что с Тремейном однорукая женщина не смогла бы управлять шатлом. «С другой стороны, — подумала она с кривой усмешкой, — если они ухитрятся вывести из игры Скотти, уже не будет иметь значения, сколько у меня рук». «Пока все нормально, мэм», — сообщил Тремейн, подняв глаза. «Номер два в полной готовности и будет ждать ваших распоряжений!» «Хорошо, Скотти, хорошо. Помоги мне». Она отстегнула нагрудную лямку переноски, и Тремейн помог ей переместить немеца со спины на грудь. Кое-как одной рукой Хонор отрегулировала наклон спинки кресла и с осторожностью, чтобы не придавить кота, пристегнула ремни безопасности. В проеме люка, соединяющего пилотскую кабину с тактической секцией, появилась чья-то фигура. Хонор повернулась, чтобы разглядеть вошедшего. «Это всего лишь я», — сказал Алистер Маккеун. «Хесус и Гаррет говорят, что на полную погрузку личного состава потребуется еще минут пятнадцать». Хм... Хонор сверилась с хронометром. Положительным, с ее точки зрения, сторонам пристрастия покойного гражданина лейтенанта Журдена к точному следованию инструкциям, следовало отнести тот факт, что уж от его-то шатла никто в командном пункте базы Харон никаких выходок не ожидал. Плохо было другое. Он доложил диспетчеру базы точное время прибытия. Там знали, сколько времени уходит на выгрузку оборудованных антигравитаторами продовольственных контейнеров, так что его отлета тоже ожидали в определенное время. А шаттл Хонор должен был придерживаться графика. «Передай, чтобы они поторопились, Алистер», — спокойно сказала Хонор. Маккеон кивнув, покинул кабину. Хонор снова повернулась к пульту управления и с хищным оскалом Гекса -пумы, потянулась к кнопкам оружейной секции. С этим модулем она могла управиться и одной рукой, и ей не терпелось приступить к делу. «Проверка систем бортового вооружения», — спокойно сказала она Тремейну, блеснув здоровым глазом, а про себя подумала. «Время отплатить». «Живее, живее, пошевеливайтесь!» — вновь и вновь повторяла капитан Гаррит Бенсон и даже подталкивала людей, побуждая их быстрее подниматься по трапу. Времени на посадку уходило больше, чем предполагалось. «Чего-то мы не доучли, подумала она, однако эта мысль так и осталась периферийной. Главным же было то, что план начал осуществляться, что после почти 70 лет, проведенных на этой треклятой планете, Ей, наконец, представилась возможность влепить черноногим по заднице хорошенького пинка. Сама она полагала, что шансы на успешное осуществление замысла коммодора Харрингтону братца Сада составляют не больше 30%, но это не имело решающего значения. Гарнизон госбезопасности в любом случае ожидает хорошенькая трепка, и чтобы вдохновить Гарри и Бенсон, этого был вполне достаточно. «Я последний, малышка!» — сказал ей, взбежавший по трапу Анри. «Так полезай в люк, дурашка!» — отозвалась она, и он рассмеялся так заразительно, что Гарри, не удержавшись, одарила его жарким поцелуем. Анри нырнул в проем, а она, подняв глаза, увидела, как Рамира шутливо грозит ей кулаком. Они с Хесусом последовали за Десуи, и как только оказались внутри, люк за их спинами с шипением закрылся.